Доносился шумный говор, бряканье посуды, пьяные выкрики, раскатистый хохот, запьянцовская разухабистая песня и грузный топот плясунов. Видимо, шла там гульба. Долгополого крепко держали за руки. Он все еще продолжал кричать, буйно сопротивляться. Вокруг дома подремывало несколько заседланных лошадей под кустами в разных позах, Валялись спящие крестьяне В изголовьях одного из них сидел мальчишка Лет пяти Он теребил храпевшего человека за бороду И сквозь горькие слезы тянул «Да тятя, -тя, вставай, маменька кличет» Угасший костер, палки, вилы Два п о р о ж н е н н ы х штофа Брошены в истоптанную траву Два старика сидят, согнувшись на пеньках Курят трубки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 Расклокоченный бородой, он неспешно прожевывал пищу. Нахмурив брови и окинув шумевшего долгополого недружелюбным взором опухших глаз, он сипло спросил. «Чего так твою орешь?» «Вот, поймали птичку-невеличку!» Сказывает, от какого-то Петра Федоровича ей, от государя. «Ха-ха-ха!» «Пойди, долож батюшке!» п р о п о й н ы м голосом сказал мужик оторвав зубами кусок селедки он поправил топор за опоякой и пошатываясь стал спускаться в палисадник к зеленым кустикам и вот окруженный п ь я н ы м и гуляками появился во всей славе сам царь государь петр федорович третий долгополов р а з и н у л рот вытаращил изумленные очи попятился пред ним стоял подбоченивший толстобрюхи Дитина, бывший поставщик высочайшего двора в Петербурге, разоренный Барышниковым мясник Хряпов. С тех пор, как Долгополов встретился с ним в питерском трактире в день похорон Петра т р е т ь е прошло 12 лет. Однако Долгополов сразу же узнал когда-то знаменитого по Питеру мясоторговца. «Боже мой, боже мой, что же это деется на белом свете?» д о л г о п у л о в не был осведомлен про то, что мясник Хряпов, вышедший на оброк крепостной крестьянин, еще в молодых годах перебрался в столицу и быстро там разбогател. Затем, три года тому, уже разорившийся, появился в Москве на чумном бунте, в пьяном виде ввязался в драку с подавлявшим мятеж воинским отрядом, вместе с прочими попал в тюрьму, где и просидел около двух лет. Не мог знать Долгополов и того, что мясник Хряпов, оплакивая свою горькую судьбу, возненавидел сильных мира сего – вельмож, помещиков, богатых купцов и всякое начальство, что, прослышав о мятежной заварухе среди казаков на вольном яйке, он прошлой зимой пробирался к себе на родину в деревню. Он полагал набрать там ватагу храбрых и двинуться на помощь к батюшке». Он понимал, что на Яйке под Оренбургом великие дела вершит не царь, а самозванец. Но Хряпова это немало не смущало. Царь ли, не царь ли, только бы разумный да отчаянный человек был батюшка. Он так и говорил тогда. «Пойду служить умному разбойничку». Хряпов стоял перед Долгополовым, весь налитый жиром, весь красный, тяжело пыхтящий. Под волглыми глазами морщинистые дряблые мешки на переносице кровавая подсохшая ссадина к неопрятной подмоченной водкой бороде пристали хлебные крошки, рыбьи косточки. Через оба плеча по казакину с позументами две генеральских ленты, на груди военные ордена и сияющие звезды. Густые волосы, смазанные маслом и причёсанные на прямой пробор, спускались к ушам, как крыша. Он был изрядно выпивший. Его поддерживали под локотки два низкорослых пьяных старичка с подгибавшимися в коленях ногами. Старички пухохатывали, утирали ладонями мокрые рты, притоптывали в пол пятками и потешно избоченец гнусили. С его величеством гуляем, самим батюшкой. Из-за плеч широкотелого Хряпова, сверкая на Долгополова глазами, выглядывали хмурые бородачи с малоприятными лицами. «Вались в ноги, волчья сыть!» – крикнул Хряпов на купца. «Сам император пред тобой!» Но Долгополов, состроив самую лисью, самую преданную физиономию, заулыбался во все лицо и, выбросив вперед руки, елейным голосом воскликнул. «Здрав будь, кормилец наш, Нил Иванович, батюшка!» Вот где приспело встретиться с тобой». Хряпов тряхнул локтями, брюхом, всем корпусом. Потешные старички отскочили прочь и, выкатив глаза, гаркнул на Долгополова. «Ах ты, к р а м о л ь н и к песий сын! Какой я тебе, Нил Иваныч! Вались в землю, а то сказню!» И он ударил кулаком в ладонь. Кресты и звезды на его груди зазвенели. А бородачи, высунувшись из-за его спины, Принялись засучивать рукава своих сермяк. «За что же меня хочешь сказнить-то, Нил Иванович?» Собрав морщинки на вспотевшем лбу, жалобно проговорил Долгополов. «Ежели ты у нашего государя в великих генералах ходишь, так ведь и я-то у батюшки не обсевок в поле. Ведь я, с мотри, послан его величеством». «Замолчь!» — топнул Хряпов. Заплывшее жиром лицо его стало зверским, пугающим. «Повешу!» у п о б у й с ь ты Бога, Нил Иванович!» Молитвенно складывая руки, пролепетал Долгополов. «Вот у меня и ярлык от государя-императора. Он, пресветлый царь, с воинством своим с у д а шествует. А меня перед дом послал. Мотри, худо будет!» Обалделые глаза Хряпова вылезали из орбит. На припухших губах появилась пена. Он надул щеки, чрезмерно тяжко задышал и не своим голосом гаркнул. «Вздернуть! Раз он, сволочь, меня государем-императором не признает! Вздернуть!» Тут выскочил из кустов страховидный дядя с топором за поясом и, поддергивая штаны, шустро поднялся по ступенькам на крыльцо. «Кого вздернуть-то?» «По что вздергивать-то? Дозвольте, царь-государь, я этому старому петуху, раз так его голову топором оттяпаю!» И мужик выхватил остро отточенный топор. Остафий Долгополов, видя свой последний час, рухнул Хряпову в ноги, пронзительно завопил. л в е н ю с ь винюсь, я все наврал, батюшка! А теперь еще вспомнил, вы есть истинный государь Петр Федорович Третий! Ведь я у вас...» «В Ранбове, во дворце бывал, видывал вас самолично. Ребята, не сомневайтесь, это истинный государь наш!» Пьяный Хряпов ткнул его ногой в Софьяновом желтом сапоге и, что-то пробурчав, повернулся обратно в дом.